Глава двадцать вторая. Бессмертная и демоническая ЦИ. Четырнадцатое сентября. Подняв руку, я первым делом снял маску, избавляясь от штрафов метки жадности. Причем у меня было ощущение, что поддалась маска с некоторым трудом, словно не желая покидать мое лицо. «Маска восьмого, проклята класс С» класс повысился, но на видимых свойствах это никак не сказалось, тем не менее артефакт явно стал более могущественным. Интересно, как это вообще работает? Не удержавшись от любопытства, я глянул на полученную с дьявола карту, ничуть не удивившись тому, что она требовала распознавания. Но это терпело, в отличие от переполнявшей меня духовной энергии, которая с завершением жадности никуда не исчезла. Как не исчезло и предложение сделать выбор, Вас переполняет бессмертный отцы. Желаете трансформировать ее в божественную силу? Да? Нет? Я мысленно облизнулся. Примерно три месяца назад, сразив клона Фоба, я также поглотил бессмертную ци и увеличил божественную силу сразу на двадцать одну единицу. Количество энергии, полученной от оригинала, было многократно выше и слишком задерживаться с решением не стоило. Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать... В прошлый раз мне не предлагали выбор, проведя конвертацию автоматически, но с тех пор многое изменилось, и дело было даже не в пройденном перерождении, а в смене пути. Теперь именно духовная энергия являлась для меня базовым мистическим параметром. Девять, семь. Интересно, что произойдет, когда закончится обратный отсчет? Интуиция подсказывала, что, скорее всего, молчание в данном случае будет принято за согласие. Я получу огромное количество божественной силы, но при этом упущу шанс обрести одну из ключевых вещей, требующихся для перехода на стадию божественной трансформации души. Так что... Внимание! Вы отказались трансформировать бессмертную Ци в божественную силу. Подождите! «Не сказать, что это плохой выбор», — заметил Каэн, «но ты же помнишь, что меч сразил дьявола, а не бессмертного?» «Хочешь сказать, что теперь у меня отрастут рога?» — уточнил я. «Я хочу сказать, что поглощаемая тобой ци имеет демоническую природу, если ты не сможешь контролировать процесс, то это повлияет на твое дальнейшее развитие. Если бы ты сказал об этом секундой раньше, проблемы можно было бы избежать, «Ну, извини, извини. Вот только сильно сомневаюсь, что, будучи богом, Каин не предвидел проблему заранее и, раз предпочел промолчать, значит, происходящее его в целом устраивает, или он просто считает, что я в любом случае справлюсь». «Вы получаете шанс открыть новый параметр, изначальная духовная энергия. Подождите, начинается попытка поглощения». «И что дальше?» «Ты многого достиг на божественном пути», — тут же отозвался Каин, «но на дороге бессмертных сделал лишь первые шаги. На данный момент у тебя есть все необходимое, чтобы создать духовное ядро». «Совет неплохой, тем более, что сейчас я находился в собственном домене, и это позволяло мне куда лучше контролировать как собственную, так и похищенную бессмертную Ци». Пожалуй, я даже мог бы попытаться избавиться от последней, выведя наружу, но куда лучше было использовать ее для прорыва и для начала переместиться в более подходящую точку. «Блинк, блинк, блинк!» Я шагнул во врата, перемещаясь во внешний двор и, взлетев, устремился к недавно пробитому духовному источнику, всего лишь малому, но вполне достаточному в текущей ситуации. В некоторых мирах за такие места шли войны, а вокруг возводились не самые слабые секты. Внимание! Вы желаете прорваться через пятый предел духовной энергии? Вероятность успеха – 99%. Как я и думал, барьер и без того едва держался, и стоило слегка помочь, как его буквально снесло, прорыв занял всего с десяток секунд. Вы первый в вашем мире, кто прорвался через пятый предел духовной энергии. Известность плюс один. «Духовная энергия естественным путем повышена на одну единицу». «Теперь настало время заняться культивацией, и, само собой, для начала я перекинул потоки божественной энергии с маны на ци, даже без учета импланта, в разы увеличив доступные резервы». «Внимание! Желаете повысить духовное основание до четвертого уровня? Да, нет». В прошлом, до смены основной мистической энергии, третий уровень духовного основания обошелся мне в 2000 очков, а сейчас четвертый стоил всего шесть сотен. И благодаря выученным писаниям я неплохо понимал суть стоящей передо мной задачи. Теоретически можно было просто расслабиться и плыть по течению, отдав все на откуп системе, но при таком подходе есть риск оказаться тем самым врагом из пословицы, которого советуют ждать на берегу терпеливые китайцы. «Процесс начинается!» Я погрузился в созерцание океана изначальной Ци, довольно быстро обнаружив, что она неоднородна. Процентов девяносто составляла явно демоническая энергия, но остальное — нечто ей противоположное. Необычайно чистая белая Ци. Несмотря на то, что Фобб был демоном, он недостаточно далеко зашел на этом пути, чтобы окончательно отказаться от человеческой природы, или, возможно, когда-то был настоящим бессмертным, по тем или иным причинам предпочетшим пасть, перейдя на альтернативный путь развития. Неважно, сейчас лучше сосредоточиться на практической стороне вопроса. «Попробуй разделить два потока», — посоветовал Каин. «Как раз собирался». В обычных условиях я вряд ли бы справился с подобной задачей, но сейчас мне помогала сама система, чутко реагируя на мои желания и сглаживая возможные ошибки. Демоническая энергия постепенно начала собираться в одном месте, формируя четвертую колонну. Внимание, духовное основание повышено до четвертого уровня. Вы открыли параметр «изначальная духовная энергия». «Изначальная духовная энергия», «демоническая», «пять». «Возвышающийся в моем духовном море новый столб отливал багровым, отличаясь от созданных ранее, но и содержащаяся в нем энергия была куда более плотной, и с точки зрения культивации, создав его, я встал на демонический путь. Вот только будущее не предопределено, а возникшую склонность можно было компенсировать». «Внимание! Желаете повысить духовное основание до пятого уровня? Да, да. нет». Пусть настоящей бессмертной Ци было гораздо меньше, чем демонической, но ее вполне хватало для того, чтобы сформировать еще одну колонну. Процесс был гораздо сложнее, но когда мне удалось собрать белую Ци в достаточном количестве, а затем сплавить ее с собственной божественной энергией, процесс пошел веселее. Последняя пятая колонна, вырастающая из моря Ци, разительно отличалась от предыдущих, источая чистейшую бессмертную энергию. И с учетом прошлых трех, я вполне могу поддерживать баланс, по крайней мере, в теории. Внимание, духовное основание повышено до пятого уровня. Изначальная духовная энергия, бессмертная, 5 единиц. Подождите, желаете сформировать духовное ядро? Да, нет. Создание ядра – сложный и опасный шаг, на который решаются далеко не все практики, потому что он требует разрушения созданных ранее колонн. В случае неудачи это означает существенное падение культивации и резкое сокращение срока жизни. И если гений может потратить десяток лет на то, чтобы восстановиться и попытаться вновь, то для старика, едва добравшегося до пика этапа основания, это будет крахом всех надежд, и у какого-нибудь эльфа-долгожителя шансов достичь стадии ядра намного больше, чем у человека, не говоря уже о гоблинах. «Да». На начальном этапе, впрочем, колонны оставались целыми, энергии у меня и без того было целое море, и сейчас она конденсировалась между столбами, сливаясь в ядро. Моя собственная ци смешивалась с бессмертной ци демонического практика, и в конечном итоге наверняка была бы подавлена, если бы не божественная сила и имплант, наделяющие меня огромным количеством духовной силы. С учетом источника, практически бесконечным. «Демоническая ци была сильна, но я постепенно очищал ее, делая своей собственной, и пусть потери в процессе были огромные, я чувствовал, что на верном пути. Закрутив потоки, я заставил формирующуюся сферу принять нужную форму естественным путем. В какой-то момент мне даже показалось, что разрушать колонны не обязательно, но это было иллюзией». «Вы достигли стадии псевдогидра» мое текущее ядро оставалось нестабильным напоминая расплавленную магму которую требовалось заключить в более плотную оболочку настало время жертвовать колоннами «Разрушься!» первый я разрушил одну из трех хрустальных колонн формируя вокруг псевдоядра первую из оболочек разрушся затем взорвал белоснежную колонну формируя второй слой «Разрушься!» и снова обычную создавая промежуточный разрушся На этот раз взорвалась багровая колонна «Разрушься!» И, наконец, последняя из обычных, окончательно формируя внешнюю оболочку Впрочем, ядро продолжало вращаться, втягивая в себя оставшуюся энергию «Поздравляем! Вы достигли баланса ЦИ! Вы получили право создавать карты системы конденсации ЦИ! Вы сформировали идеальное золотое ядро!» Разблокирует параметр «духовная энергия», «духовная энергия плюс 20 единиц», «идеальное ядро», «духовная энергия плюс 5 единиц», «изначальная духовная энергия плюс 10 единиц», «бессмертная ЦИ 500», «демоническая ЦИ 500», «изменчивость», «ваше ядро способно менять цвет и тип испускаемой ЦИ в зависимости от доступной стихии», Несмотря на то, что при создании столбов я видел два разных параметра, они оказались объединены, и бонус за них тоже полагался единый. Внимание! Ваше божественное чувство и божественное зрение обретают новые грани. По сути дела, изначальная духовная энергия являлась неким аналогом божественной силы для практиков, некая высшая энергия на пути бессмертных. Правда, с несколько иными свойствами, поскольку превращаться в иные типы мистической энергии изначальная ЦИ не могла, но зато позволяла использовать более мощные способности. «Духовная энергия 67 из 80. Подождите. Внимание, свойства вашей ЦИ меняются. Выберите особенность. Путь баланса, Д, основное, позволяет вам развивать разные виды изначальной духовной энергии». Путь дьявола, Д, да, основное, позволяет вам развивать демоническую духовную энергию. Путь бессмертного, Д, да, основное, позволяет вам развивать бессмертную духовную энергию. И учитывая схожесть с божественной силой, развивать изначальную духовную энергию будет непросто. По крайней мере, вряд ли для этого подойдут свободные очки параметров. «Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение десяти минут, то он будет сделан автоматически!» Впрочем, этого вполне хватит, чтобы посоветоваться с Каином. «Сразу три основных варианта?» «Как видишь», — отозвался Каин, — «раз уж все идет так, как идет, то я бы рекомендовал тебе встать на путь бессмертного». «Дьяволом я становиться и не собирался, но почему не баланс?» «Равновесие дает больше возможностей, но рано или поздно окажется нарушено, и не факт, что в подходящий момент и в нужную тебе сторону». Звучало убедительно, и, если бы он предупредил меня о рисках заранее, я бы непременно последовал совету, но сейчас решил принять собственное решение. Тем не менее, наличие двух видов изначальной ЦИ может пригодиться мне в башне. «Тоже верно, но принимать этот риск или нет — решать тебе». «Я лишь предупредил тебя о возможных последствиях. Если в итоге у тебя вырастут рога, мне потом не жалуйся». «Договорились». «Внимание, выступили на путь баланса». Комментариев не последовало, свободу воли никто не отменял, и, возможно, даже сейчас я сделал ровно то, что от меня и ожидалось. Но смысла настолько сильно впадать в паранойю я не видел. Мне и без того было чем заняться. «Подождите». На первый взгляд прорыв был завершен, но Духовное море все еще оставалось полным, а новосозданное ядро продолжало вращаться, притягивая энергию и формируя новые оболочки, со всеми вытекающими из этого последствиями. «Внимание! Духовное ядро повышено до второго уровня! Изначальная духовная демоническая энергия повышена на пять единиц! Духовная энергия повышена на пять единиц! Подождите!» «Внимание! Духовное ядро повышено до третьего уровня. Изначальная духовная демоническая энергия повышена на пять единиц. Духовная энергия повышена на пять единиц». Впрочем, я продолжал соблюдать баланс, используя разные типы энергии, благо теперь это действительно давалось мне несколько проще. «Внимание! Вы первый в вашем мире, чья духовная энергия достигла шестого предела. Подождите!» «Раз все идет настолько удачно, то я вновь тебе помогу», – произнес Каин. «Тем более храм ты мне основать помог, а значит право на вмешательство тоже получил». «Внимание! Зафиксировано божественное вмешательство. Вы получаете, неизвестно, малый рывок в развитии. Позволяет потратить 5000 ОС на улучшение одной из особенностей без учета границы уровня». Внимание! Если вы не сделаете выбор в течение часа, то данная возможность будет утрачена. Иначе говоря, у меня достаточно времени, чтобы сначала разобраться со стандартным бонусом. Поздравляем! Ваш параметр духовная энергия достиг 75. Ваша духовная энергия прошла качественную трансформацию. Выберите бонусный навык из списка наследование церанга вы можете пересадить наследнику ваш духовный дар и пять способностей по выбору сопротивление молнии еранга e увеличивает шанс пережить удар молнии полет на мече деранга наделяет вас способностью управлять летающим мечом Вариант с наследованием был мне уже знаком по мудрости, а сопротивление молнии выглядело иронично, с учетом того, что именно ее обычно призывали на головы грешникам, и тем не менее лучшим вариантом был не самый дорогой, а последний. Внимание, вы выбрали полет на мече! До сих пор все виденные практики, использовавшие меч в качестве средства передвижения, обладали немалым статусом и рангом культивации, и это была не просто железяка, а полноценный артефакт, для использования которого требовалось обладать особыми техниками, и немалым количеством духовной силы, конечно. Время еще оставалось, так что я разом вложил три свободных очка в духовную энергию, вплотную подойдя к барьеру, и накопленного импульса хватило, чтобы прорваться, и даже довольно быстро. «Вы первый в вашем мире, кто прорвался через шестой предел духовной энергии. Известность плюс один. Подождите!» «Внимание! Духовное ядро повышено до четвертого уровня. Изначальная духовная демоническая энергия повышена на пять единиц. Подождите!» Внимание! Ваша изначальная духовная энергия достигла 25. Вы получаете активный навык Церанга «Метка Бессмертного». Позволяет накладывать печать на живых существ и объекты, обозначая свои претензии на них. Вы можете ощущать местонахождение ваших меток. Требует изначальной духовной энергии». К сожалению, барьер заметно ослабил поток, и я чувствовал, что теперь у меня мало шансов с ходу достичь пятого ранга, а затем попытаться сразу сформировать зарождающуюся душу. Круговорот. И пребывающая снаружи энергия не могла изменить ситуацию. Тем не менее, думать, где найти четыре тысячи очков опыта, нет необходимости. Решение у меня в руках. Внимание, рывок в развитии активирован. Доступно пять тысяч ОС. «Желаете повысить духовное ядро до пятого уровня?» «Да, нет». Минус четыре тысячи, и начавшая было успокаиваться ци, вновь пришла в движение, окружая ядро, создавая все новые слои и заставляя его сжиматься до предела. «Внимание! Духовное ядро повышено до пятого уровня. Изначальная духовная бессмертная энергия повышена на пять единиц. Желаете сформировать зарождающуюся душу?» «Да, нет». В мире практиков существуют и легенды о смертных, вкусивших какой-нибудь волшебный плод и за считанные дни достигших вершин культивации. Но все это на уровне преданий, и если бы кто-то из них на практике увидел подобную скорость развития, то умер бы от зависти, или, правильнее сказать, отклонения отцы. Впрочем, мне и самому сложно было сказать, сколько времени я провел в домене. Явно не один день, но ни жажды, ни голода я не испытывал. Теперь внутри моего ядра появилась человеческая фигурка, которая втягивала в себя разные потоки энергии. Если бы я был во внешнем мире, то мой прорыв сопровождали бы колебания энергии, способные привлечь демонических зверей или конкурентов, желающих воспользоваться моментом слабости. К счастью, я находился в практически абсолютно безопасном месте». Оболочка ядра защищала зарождающуюся душу, и финальный этап был сродни рождению какой-нибудь птицы, вроде феникса, огненного ворона или даже дракона. Мне требовалось вылупиться. «Связь установлена!» Теперь я находился внутри кокона, ощущая себя единым целым с созданной душой, и, собрав все силы, ударил по оболочке изнутри. «Слонайся!» К сожалению, высокое качество ядра означало и существенную крепость скорлупы, так что сдерживаться было нельзя. Слонойся! Но в то же время нужно было учитывать, что ядро находится внутри меня самого, и слишком сильный удар может лишить физической оболочки или обернуться тяжелыми ранами. сломайся На этот раз по потолку пошла трещина, и следующий удар разрушил скорлупу на фрагменты, которые я жадно втянул, делая частью своего нового тела после чего открыл глаза, сливаясь с основным телом. «Вы сформировали идеальную зарождающуюся душу. Разблокируется параметр «духовная энергия». «Духовная энергия плюс 50 единиц». «Идеальная зарождающаяся душа». «Плотность вашей души и духовной силы достаточно, чтобы покидать физическую оболочку». «Вы достигли стадии, когда тело стало необязательным для продолжения существования». Духовная энергия плюс 10 единиц, изначальная духовная энергия плюс 30 единиц, бессмертная ци 1500, демоническая ци 1500. Изменчивость. Ваша душа способна менять типы испускаемой ци в зависимости от доступной стихии. Пробуждение духовных корней. Вы можете инициировать новых практиков, если они обладают достаточным талантом. Вообще-то, практики по мере роста культивации обычно получали и повышение физических параметров, но в моем случае это работало в обратную сторону. Тело уже было прокачано посредством системы и послужило основой для прорывов. И, кстати, практики зарождающейся души, помнится, не так сильно нуждались в пище или даже в воде. «Внимание! Вы первый в вашем мире, чья духовная сила достигла седьмого предела. Вы получаете навык церанга «духовная броня». Окружает вас слоем ЦИ, защищающий от повреждений. Время действия – минута. Стоимость активации – 25 тысяч единиц ЦИ. Откат – день. В случае с маной я получил неуязвимость, а данная способность хоть и стоила дороже, но изначально обещала лишь ограниченную защиту. На минуту, а не на 5 секунд и за гораздо большую цену. но ну, а конкретику придется познавать на практике. Поздравляем! Ваш параметр духовная энергия достиг 100. Подождите! Ваш ранг культивации удовлетворяет требованиям. Вы получили титул «Великий практик». Описание. Вы входите в число сильнейших носителей духовной силы. Известность плюс один. Ваша духовная сила проходит качественную трансформацию. Выберите бонусный навык из списка. Усовершенствование артефакта «Ц-ранг» позволяет наложить на предмет привязку, обозначая владельца и не позволяя другим пользоваться его духовными свойствами. Трансформация в младшего демона, церанг, позволяет начать падение, обретя тело, значительно облегчающее переход к демонической трансформации души, требует изначальную демоническую ци Предупреждение, выбор этого пути повлечет за собой физические трансформации. Трансформация в святого, церанг, Позволяет обрести тело, значительно облегчающее переход к стадии божественной трансформации души. Требует изначальную бессмертную ци. Предупреждение, выбор этого пути может повлечь физические трансформации. И вновь предложение сделать выбор, причем второй и третий вариант случайны лишь формально. Но раз уж я решил придерживаться баланса, то взять могу только способность... Вы получаете способность усовершенствования артефакта. Подождите, внимание, вы желаете прорваться через первый бессмертный предел духовной энергии, вероятность успеха 13%, провала 66%, гибели 21%, да, нет. Теоретически я мог попытаться, но предсказанные шансы не вызывали никакого энтузиазма. Запасы энергии иссякли, практически целиком уйдя на формирование зарождающейся души, а целая череда прорывов оставила после себя чувство глубокой усталости. Поэтому пусть лучше лишняя тысяча сгорит, чем я сдохну только потому, что решу сэкономить. Внимание, рывок в развитии завершен. Пожрав изначальную ЦИ, я прыгнул сразу через этап, поднявшись от основания до зарождающейся души. Для обычных практиков, тратящих годы, а то и десятки лет на преодоление каждой стадии, это выглядело натуральным читерством, да и по большому счету им и являлось. Тем не менее, я сумел присвоить лишь процентов 10 украденной силы, а все остальное ушло в отходы. Зарождающаяся душа Ци. стабильность 30%. зарождающаяся душа уступала душе мудреца в стабильности за счет того, что слияние с маной тут не работало. Однако в остальном они были похожи, наглядно демонстрируя, что пути богов и бессмертных хоть и отличаются, но имеют точки пересечения, или даже просто являются разными способами делать одни и те же вещи. Бессмертная ци. Вокруг меня появилось светящееся белое свечение, демонстрирующее принадлежность к ортодоксальному пути, что, впрочем, на деле не значило вообще ничего. Демоническая ци. Теперь свечение стало кровавым, источая угрозу, и даже не глядя в зеркало, я понимал, что зарождающаяся душа начала меняться, принимая дьявольские черты. На текущей стадии вряд ли стоило ждать появления рогов, но тем не менее, даже ауры достаточно убедить наблюдателя в том, что перед ним один из могущественных старейшин темного пути. «Деактивировать изначальную ЦИ». К сожалению, на своем текущем ранге я не мог использовать возможности в полной мере и даже покидать тело было опасно. 30% стабильности вполне достаточно в пределах безопасного домена, но во внешнем мире меня может развеять просто сильным ветерком. Впрочем, у меня было стойкое подозрение, что души можно объединить воедино, взаимно компенсируя недостатки. Однако экспериментировать с этим я пока не собирался, и, кстати говоря, в качестве наследства от дьявола у меня оставался еще один предмет, выпавшая с него карта. И с учетом еще активной на момент получения жадности, там должно быть нечто интересное. «Внимание, идентификация не удалась!» Следующие несколько попыток также провалились, а затем «Внимание, вас постигло озарение, Каин, идентификация прошла успешно!» Душа ложного демона. Ранг «В». Описание. Очищенное от воспоминаний душа практика ложной демонической трансформации. Использование вариативно. Свойство. поглощения повышает шансы достичь статуса бессмертного или демона. Может быть использовано для создания клона. Хранилище. Позволяет достать душу и убрать ее обратно. Требование. Ранг зарождающейся души не ниже пятого. «Насыщение не требуется».